Глава восьмая «Тебе не нравится платье?» — шепотом спросила Кристи, когда тётушка отвлеклась. Я стояла на подиуме и рассматривала нежно-голубое пышное платье, в которое меня обрядили для помолвки. Нет, нельзя сказать, что платье было ужасным. Пожалуй, атлас несколько вышел из моды, однако не спешил покидать ряды классики а кружево и банты традиционно украшали наряды принцесс с эдак... да с древних времён. Подобными платьями были забиты несколько комнат, и мы Кристи регулярно появлялись в них на публичных мероприятиях. Волосы мне заплели в высокую прическу, а местами поцарапанные многочисленными приключениями руки закрыли перчатками до локтя. Из сокровищницы принесли бриллианты, и тётушка Мот умилялась, глядя на своё творение. Проблема была не во мне, а в кристи Но я бы даже под пытками не призналась, что завидую сестре. Её нарядили в кремовое платье из тяжёлой и плотной ткани. На плечи легла невесомая накидка из золотых нитей, а голову венчала тончайшая тиара с одним единственным камнем. Кристи была настоящей принцессой. Куколкой. Нереальной красавицей. А я так. Нарядили чучело, как смогли, чтобы не все гости в страхе разбежались. Ладно, я преувеличиваю. Наверное, подействовали такие все статьи. После каждого бала репортеры по ниточке разбирали нашей сестрой наряды. И она всегда была блистательно и элегантно а я выходила из сравнения гадким утёнкам в старых лохмотьях. Вообще, обычно мне было плевать. Что взять с убогих? Но даже папа как-то раз не выдержал, и на карнавал мне сшили платье по индивидуальным эскизам лучшего модельера Дартора. А Кристи взяла одно из старых запасов. «Ох, что было? Так какая разница?» «Но сегодня мне почему-то было не всё равно». «Всё хорошо, Крис», — улыбнулась я. «Не каждый день празднуешь помолвку». «Знаешь, сниму-ка я украшение. Это твой день и...» «Кристиана, не смей!» Тётя увидела, как Кристи потянулась к диадеме и поспешила спасать прическу. «Ты испортишь образ!» Тётя нельзя надевать бриллианты, если праздник принадлежит не тебе. Бриллианты, особенно такие большие, уместны только на своих торжествах и праздниках детей супруга. Сегодня день Корнелии, внимание должно быть приковано к ней. ой и оно будет. Причём вне зависимости от того, какие украшения наденет сестра. А я осмелюсь тебе напомнить, Кристиана. Тётя поджала губы. Что по традициям замуж выходит сначала старшая сестра. И раз уж ваш отец не счёл нужным их соблюсти, то следует отвлечь внимание от этого недоразумения твоим блистательным выходом. Поняла? Да, тётя, поняла. Недовольно буркнула Кристи. Тебе уже пора, ступай. Девочки, тётя обвела нас взглядом. Пожалуйста, давайте обойдёмся без шалости, хорошо? Ведите себя, как подобает принцессам. Да, тётушка. Хором кивнули мы. Шиска, следи. «Да, ваша светлость». Едва тётя ушла, Кристи велела служанке. «Убери диадему и поменяй серёжки». «Но... живо!» «Да брось, Крис», — улыбнулась я. «Не надо портить прическу. Ты будущая королева и должна выглядеть как королева». «Ты грустно Мне кажется, ты расстроилась из-за платья». «Нет, дурочка. Я расстраиваюсь, что скоро уеду. И буду скучать». Кристи повисла у меня на шее, наплевав на то, что может помять платье. и «Я буду скучать. Очень-очень. А ты разрешишь мне приехать в гости?» «Конечно. А ты ко мне собираешься? Или ко Стару?» Кристи залилась краской, а я хихикнула. Хотя всё это веселье с ноткой грусти. Уж кому-кому, а крестьяне никогда не разрешат выйти за безродного демонюку хвостиком таскающегося за хозяином драконом. Может, папа потому и отпустил меня легко и просто с Линдом, что я не была наследницей престола. Ни по очереди, ни по крови. Да что там отпустил? Он меня практически обменял. Двери вдруг распахнулись, и Кристи спешно отпрыгнула. Но тут же выдохнула. Это была не тётя, а не к ночи помянутый Линд Эстер. Оба наряженные, оба важные, как два гуся. Они заговорщицки улыбались и держали в руках по коробке. «А вот и подарки», — хмыкнул Линд. У меня загорелись глаза и зачесались руки. Кристи, как и полагается настоящей принцессе, смутилась. Ещё больше ошалила Шиска, когда Астар крепко запер дверь. «Мы решили немножко похулиганить», — сказал Линд. «И побесить твою тётушку. Поэтому приготовили для тебя, Корнелия, подарок». «И для тебя, Кристи, небольшой комплимент». Астар во все зубы улыбнулся ей. Мне вручили коробочку побольше, а Кристи поменьше. Как в детстве, когда папа на день рождения дарил имениннице настоящий подарок, а второй принцессе – небольшой, утешительный. Но Кристи умела радоваться любым мелочам и совсем не была жадной. Она с восторгом достала из коробочки серьги в виде золотых пёрышек и засияла ярче, чем люстра. А вот мне досталось что-то чёрное, тканевое и объёмное. Я не сразу поняла, что в коробке платье туфли. Совсем не такие, к каким я привыкла. «Ой, ну, спасибо. А что мне с этим делать?» «Надеть, разумеется. Это подарок к помолвке. Наряд для помолвки». «Но у меня уже есть наряд?» «Этот?» — Линд смерил моё платье красноречивым взглядом. «Не сомневаюсь, что твоя тётя выбрала самый модный фасон». «Ага, времён её молодости», — хмыкнул Астер. «Это не совсем то, что привыкли носить на приёмы в Королевский дворец, но зато это носит вся молодёжь в академиях и на неформальных вечеринках. Тебе гораздо больше подходит дерзость, чем вот это вот с рюшами и кружевом». Линд хитро на меня посмотрел и добавил. «Или боишься?» «Я? Боюсь?» «Таких оскорблений я не стерплю». Схватив коробку, я метнулась за ширму, потому что времени до начала приёма оставалось мало. Да и если быть честной, голубенькое платье в кружавчик ужасно бесило. Вряд ли то, что подарил Линд, может оказаться противнее. Когда я справилась со своими пуговичками и застёжками, поправила юбку и взглянула в зеркало, то обомляла. В нём отражалась красивая длинноногая девушка. Клянусь, я даже будто стала казаться выше. В роскошном чёрном платье, облегающем фигуру и расширяющемся от бёдер. Никакого кружева, бантов, ярких нашивок и сверкающих камней. Только плавные чёрные линии, лишь чуть выделенные падающим на меня светом. Я так растерялась, что даже когда Линд поинтересовался, готова ли я, не смогла ничего ответить. «Вот это да!» — хохотнул Астар. «У Карнелии, кажется, пропал до речи. Свершилось. Найдено оружие против чудища заморского». «Она не чудища, а принцесса. Корни покажись!» Законючила Кристи. «Я ещё никогда не ходила на таких каблуках. Дворцовый этикет разрешал совсем небольшие каблучки на бальных туфлях, но всегда с завистью засматривалась на девчонок в городе, позволявших себе крутую обувь и одежду». «Это всё против правил и этикета», сказала я и обнаружила, что голос предательски сипит. «С каких это пор тебе есть дело до этикета?» удивлённо поднял брови Линд. Под его взглядом я окончательно растерялась. На меня ещё никогда не смотрели с таким восхищением. Разве что папа, но он восхищался и умилялся одновременно. Для него мы всегда были девочками, которые слишком быстро растут. «Дай-ка, я поправлю». Он оказался преступно близко, из-за чего пришлось напрячься, чтобы вспомнить, как это «дышать». Несколькими движениями Линд вытащил из прически все шпильки и волосы рассыпались локонами по открытым плечам. Чёрные волосы, чёрное платье. Вот. Кристи последовала моему примеру и тоже распустила прическу, а диадему закрепила у меня на голове. Золото отлично подходит к чёрному, а мне с новыми серёжками всё равно перебор. При этом она так стрельнула глазами в Астара, что у того хвост так и торчал строго перпендикулярно полу кисточкой вверх до тех пор, пока мы не подошли к бальному залу. Большинство гостей уже собрались и неспешно гуляли туда-сюда в ожидании короля и танцев. Танцев даже ждали больше, ведь это не просто танцы, это целые ритуалы. Кто первым осмелится пригласить принцессу? И выживет ли он после этого? Пригласит ли кто-то дебютантку, впервые попавшую во дворец? а девицу, почти подошедшую к возрасту старой девы, для которой этот год – последний шанс на выгодную партию. С кем будет танцевать новый герцог и в честь чего вообще гуляем? Эти вопросы волнуют нашу знать гораздо больше государственных, из-за чего папа порой громко кричит и клянётся у всех всё отобрать и поделить. линты и Астар проскользнули в гущу народа почти незамеченными. Только у самых столов с напитками их обступили стайки щебечущих аристократок. Наверное, Линд сейчас возносил тысячи благодарностей герцогине Тернской, что ввела моду на фуршеты. Раньше все танцевали злыми и голодными, и только в конце подавали угощение Да и то на ужин приглашались самые приближённые, остальные довольствовались закусками. А сейчас раздолье. Набил рот огурчиками, и можно не объяснять, почему не хочешь танцевать с той прелестной юной леди, в парике которой что-то шевелится. Ещё и, если приём по случаю праздника, торт выносят. Сегодня должны были угощать шоколадным, моим любимым. Праздник ведь в честь меня, ну и ещё в честь дракона. Но тортов с курочками и коровками не бывает. Её королевское высочество, принцесса Кристиана Дарторская, объявил распорядитель приёма. Её королевское высочество, принцесса Корнелия Дарторская. Гости почтительно склонились, но мало кто действительно смотрел в пол. Всем было интересно, в чём мы с Кристи явились на бал. Никто не сомневался, что сегодня объявят о помолвке старшей принцессы. Поэтому при взгляде на неё гости загадочно хихикали и перешёптывались. При виде меня в основном округляли глаза. Я увидела герцога Рейленторгского со спутницей и едва удержалась, чтобы не шепнуть ей «Прекрати так коситься, глаза закатится потом не достанешь». Привёл гад свою, мою старшекурсницу. Только бы про бои ничего никому не слил. Хотя, тогда и его светлейшей жопой коснётся ремень. Так что Эртон будет молчать. Его пассия вряд ли, но с языкастой девицей я как-нибудь справлюсь. А вот с тётей, чьё лицо медленно наливалось багряной краской, не факт. «Ты чего себе позволяешь?» Прошипела она, когда мы с Кристи присоединились к ней в ожидании папы. «Корнелия, ты осознаёшь, что позоришь семью? Что завтра напишут газетчики?» Как всегда, я пожала плечами, что я не обладаю ни вкусом, ни грацией, что моё платье больше подошло бы девице из бульварного театра, что с моей фигурой следовало нарядиться в мешок из-под репки, а ещё, что во мне с первого взгляда угадываются черты простолюдинки. И что принцесса Кристиана, как всегда, была прекрасна и утончённа, в отличие от своей позорящей род сестры. Подумала я, но говорить не стала. Кристи снова расстроится. И на этот раз будут абсолютно правы. Этот наряд неуместен. Он вульгарный, слишком откровенный. Такое носят девицы лёгкого нрава на частных вечеринках, а не принцессы сильного королевства. Где ты вообще его взяла? Я подобрала для тебя идеальное платье, соответствующее твоему статусу, возрасту и, что самое главное, поводу. Тётушка, тише, не нужно давать поводов для сплетен. Попыталась было урезонить её Кристи. Она уже их дала, Кристиана. Платье подарил мой жених. Устав спорить, отрезала я. У него традиция такая. Какая ещё традиция? Наряжать невесту на помолвке в чёрное, дабы подчеркнуть трагичность момента. Какую ещё трагичность? Ну, а ты как думаешь, хорошее дело браком не назовут? Его Королевское Величество Арлин Дарторский, король объединённого Дартора. Мы с Кристи дружно выдохнули и вместе со всеми склонились в реверансе. Сейчас папа возьмёт слово, объявит о помолвке и... Гуляй, рванина! Дорогие гости, мои верные подданные и друзья! Рад приветствовать вас на празднике! В этот замечательный осенний вечер мы устраиваем приём в честь радостного события в нашей семье. Я счастлив объявить, что сегодня утром герцог Линский, наш дальний родич и верный союзник, немного-немало одолевший дракона, что много лет держал в страхе внешние герцогства, сделал предложение, которое я без раздумий принял. Во благо объединённого Дартора я объявляю помолвку моей дочери принцессы Корнелии и герцога Линского. «Ура!» — мысленно закончила я. Папа не любил длинные речи. Вот его предшественник дедуля мог болтать часами. Порой под конец монолога он уже забывал, с чего начал, и всё приходилось объявлять сначала. Зал затих. Переваривали. Некоторые не скрывали обиды, как будто все деньги поставили на свадьбу Кристи, и теперь не знали, как расплачиваться с ростовщиком. Судя по некоторым дамам, ставили не только деньги, но и честь. И новообъяснений их кислом рожам просто не было. В связи с тем, что дела герцогства требуют присутствия его светлости, свадьба состоится через два дня на закате. Приглашения, подписанные лично принцессы и гости получат уже завтра. А сейчас давайте отпразднуем это знаменательное событие. Наслаждайтесь вечером, друзья! Первый танец всегда открывал король, и я честно думала, что он пригласит свою томную фрейлину. Но, ко всеобщему удивлению, папа подошел ко мне. «Неспроста», — подумала я. «И точно. Родители грызло любопытство. Только не говори, что это платье тебе заказала мод». Я с трудом уловила суть разговора, потому что считала шаги. Ненавижу вальс. Линд переживёт, если я отдавлю ему обе ноги. А старый хвост вообще не жалко. А вот папа уже в возрасте. Ему лишние травмы ни к чему. А я в ногах путаюсь, даже когда ими надо перебирать, менее замысловато. Что уж говорить о бальных танцах. Это Линд подарил. Тётя нарядила меня, как чучело зимы, которое по весне сжигают на площади. «Я уверен, что ты преувеличиваешь», — улыбнулся отец. «Ну, да, наверное. Это подарок Линда к помолвке. Ты сам учил, что если человек преподносит тебе подарок, и ты хочешь выразить глубочайшую признательность, нужно тут же начать его использовать». «Да, и уже начинаю жалеть об этом». «Тебе не нравится?» «Ты слишком быстро растёшь. Я к этому не готов. Когда ты в этих нелепых платьицах всех расцветок, я могу сделать вид, что ты всё ещё тот очаровательный монстрик с хвостиками, который носится по замку. И не думать, что совсем скоро здесь станет тихо». «И спокойно», — добавила я. «И безопасно», — мгновенно стряхнув отеческую тоску, хмыкнул он. «Полагаю, я быстро привыкну». Тут папа всё-таки ойкнул, потому что я сбилась со счёта и наступила ему на ногу. Честно-честно, случайно. К счастью для нас обоих сменили мелодию. Второй танец, это не вызвало ни у кого сомнений, принадлежал Линду. С ним было проще, потому что вальса уже никто не требовал. Можно было изображать напыщенную отсебятину. Пусть повторяют. Зря их, что ли, подданными назвали. «Твоя тётя, кажется, в шоке», — улыбнулся он. Остар был прав, я вздохнула. Мать меня не слишком-то любит. Я всегда была занята своими делами, а она всегда со мной сюсюкала. И мы делали вид, что дружная семья. Так бывает. Я ей тоже не нравлюсь. Король не ругал? Нет. Папа, кажется, готов ежеминутно возносить молитву за то, что мы с тобой поладили. Думаю, он боялся, что моя помолвка обернётся между драконьем скандалом. Если же них наступит как тистой лапой мне на хвост. «А мы поладили?» — прищурившись, уточнил Линд. «Пока да. Потом посмотрим на твоё поведение». «Тогда я могу рассчитывать на ответный подарок к помолвке?» «Подарок? Пожалуй, да. Правда, рисовать я не умею, а вышивать лучше бы не неумела. Но могу что-нибудь придумать». «Не надо. Просто не читай завтра газеты». «А если... А если там будет что-то, что позволит вычислить шпиона, я тебе сообщу». «Договорились?» «Договорились. А ты потанцуй с Кристи, чтобы Астар тоже смог. Договорились?» «С превеликим удовольствием. А потом снова с тобой, потому что какая-то настырная девица по имени Майя уже два раза пыталась меня увести. Повезло, что с набитым ртом при короле танцевать неприлично». «Майя? Вот мышь драная. Она же пришла с Эртоном». «Эртоном? Твоим бывшим женихом?» «Мы не были помолвлены». Я на это рассчитывала, да и папа был не против, но... «Появился я», — закончил Линд. «И мозги», — кивнула я. выдра я ей «Не придумала ещё, что сделаю. Но даже если не придумаю, будь уверен, мироздание отомстит». Мелодия подходила к концу и затихла. Танцующие пары останавливались, чтобы поменяться. Я подтолкнула Линда к Кристи, а сама стала было ждать, что кто-нибудь пригласит и меня. Несмотря на все сплетни и домыслы, я всё же, будучи принцессой, в танцах пользовалась популярностью. Но увидев, кто направляется с явным намерением сказать какую-нибудь гадость, я резко решила, что голодна, и рванула в сторону фуршета. Герцог Райлин растерянно остановился, оказавшись вдруг единственным неудачником среди гостей, а его майя захомутала Астара и теперь усиленно улыбалась демону, явно считая его иностранцем. Дурдом, а не приём. Пора валить, пока тётушка Мот снова не начала выговаривать мне за платье. О, конопэшечки. Ммм, вот повар меня любит, потому что хоть я и плохо себя веду, ем всегда хорошо. Закуски удались на славу. А ещё я воровато огляделась и вцепилась в бокал с вином. Чуть-чуть же можно для храбрости. Я же не ребёнок, пока не беременна. Когда ещё отдыхать-то? В этот же миг над ухом раздался вкрадчивый незнакомый голос. «Примите мои поздравления, вашего Высочество, и благодарность за приглашение на чудесный праздник!» «Угум фом ном ном», — загадочно отозвалась я. Из-за попытки проглотить слишком много и быстро, я подавилась и закашлялась. Неизвестный господин, рассмотреть которого мешали выступившие на глазах слёзы, любезно похлопал меня по спине, пока я не продышалась. Пришлось запить всё целым бокалом вина. И стало так хорошо. И даже получилось рассмотреть неизвестного гостя. Интересно, почему я его раньше не видела? Наверное, пришёл с кем-то в паре. Красивый, достаточно молодой, пожалуй, ровесник Линдона. Огненно-рыжие волосы обрезаны по плечи и зачесаны назад по последней столичной моде. А ещё он носил очки на цепочке, и это выглядело так притягательно и стильно. Мы знакомы? спросила я «Боюсь, что нет. Я впервые во дворце сопровождаю герцогиню Стюарт. Меня зовут граф Мардук, ваше высочество». Он галантно поцеловал мою руку, и я впервые пожалела, что всё-таки не стала надевать перчатки. Граф Мардук был определённо хорош собой, но почему-то слегка пугал. «Я всего лишь хотел поздравить вас с помолвкой и сказать, что вы бесконечно восхищаете меня, принцесса. Я гость в Дарторе». И сегодня мне любезно показали музей, которому вы покровительствуете. Был впечатлён. У вас большое будущее». Он задумчиво посмотрел на танцующих. «Как и у вашего супруга. Признаюсь честно, меня больше восхищают филантропы, нежели герои. Однако дракон — серьёзная проблема, о которой слышали даже за пределами Дартора. Похвально, что герцог Линский справился с ним. Уверен, ваш союз станет величайшим в истории». А ещё у меня сейчас слипнется кое-что пониже спины. Благодарю, граф Мардук. Я ценю вашу поддержку. Только бы он не приглашал меня на танец. Только бы не приглашал. Пожалуй, я бы рискнула вопиющим образом нарушить этикет и отказать ему. Но, к счастью, граф посмотрел куда-то в толпу и виновато улыбнулся. Прошу прощения, ваше высочество. Моя герцогиня ждёт. Надеюсь, вы не сочтёте оскорблением скоротечность нашей беседы. Так, надо будет посмотреть в словарике слово «скоротечность». Ну что вы, ступайте к своей даме. Герцогиня Стюарт. Хм, это та рыженькая, что дружила с мачехой, кажется. Интересно, где она откопала такой кадр? Я задумчиво смотрела графу в спину, пока он не смешался с толпой. Что же в нём такого странного? И как назло обещала Линду не читать завтрашние статьи о приёме. А вдруг там напишут о новой пассии герцогини Стюарт? огневолосом графе. Линд где-то там передал Кристиану Астару, и я ждала, что он снова направится ко мне. Даже сделала несколько шагов в его сторону. Но тётя успела вперёд. Судя по лицу, танцы её интересовали в последнюю очередь. Однако Линд то ли был слишком хорошо воспитан, то ли просто не ел жирное на ночь. Он вежливо улыбнулся ей и, как подобает герцогу, пригласил на танец. Ну а я досталась тому, кто успел первым. Эртону Райлен Торкскому. «Пожалуй, сейчас у нас с тётушкой были одинаковые лица». «Похоже, тебя можно поздравить, Нелл», хмыкнул он, как-то слишком активно прижимая меня к себе. «Ты не забыл, что говоришь с принцессой?» «И что ты мне сделаешь? Накажешь за неуважение? Думаешь, твой отец готов услышать историю о том, где принцесса привыкла развлекаться?» «Думаю, что даже если он тебе и поверит, то всё равно придётся отвечать за своё поведение сейчас. Тебя, конечно, будет очень греть мысль, что меня поставили в угол, когда у тебя отберут привилегии. Эртон побледнел, а потом слился с Аллой драпировкой на стульях и банкетках. Я требую реванш. Это ты о чём? Ты победила нечестно. Я хочу новый бой. До того, как ты уедешь. Перетопчешься. Совсем не по-принцессовски отрезала я. Это ещё почему? «Боишься продуть?» «Вот если бы ты просто сказал, что хочешь реванш, завтра бы уже искал пустырь для боя. А с обвинениями в нечестных победах иди ты к дракону под хвост, понятно?» «И чего это ты такой злой? Неужто расстроен, что сорвалась помолвка, на которую рассчитывал твой отец?» «Больно ты мне нужна». «Видимо, больно, раз ты вцепился в меня, как упырь в добычу». Поняв, что и впрямь выглядит нелепо, Эртон ослабил хватку. Вы могли бы и предупредить мою семью, прежде чем плевать на все договорённости. Думаешь, после встречи с тобой на боях я бы согласилась на брак? Думаю, что тебе как не давали права голоса, так и не собираются. Только не ври, будто выходишь за этого фальшивого герцога по большой любви. о хертон я-то думала, ты не умеешь держать язык за зубами, только когда колдуешь. А оказывается, всегда. Герцог Рейлин злобно защурился и склонился к моему лицу. «Меня не волнует твой титул, Корнелия, потому что он такой же фальшивый, как и твой жених. Может, формально ты и принцесса, но по крови – обычная дворняшка, которая должна кланяться каждый раз, когда я вхожу». «Ай-яй-яй!» – услышали мы наигранно грустный голос. «Неужто мною овладела неведомая хворь, от которой слышится то, чего нет? Ваше высочество мне послышалось, или его светлость кого-то оскорбил?» Лев Рагонда с насмешкой взирал на Эртона сверху вниз, будучи почти на две головы его выше. Правда, атмосфера резко перестала быть томной и превратилась в очень и очень напряжённую. Эртон даже голову втянул в плечи от страха. «Не знаю, я его не слушала. Эртон, господина начальнику магической охраны Королевского двора, послышалось послышалось сквозь зубы процедил он. «Тогда, пожалуй, вам не стоит находиться рядом со мной». «Вдруг это очень заразно? А если я стану буйным?» Я с облегчением выдохнула, когда Эртон испарился среди гостей. Быстро огляделась, увидела папу с Фрейлиной, Линда, беседующего возле столов с Кристи, и Астара, слегка задолбавшегося. Его вновь облюбовала Майя. Пока Эртон окончательно портил отношения со мной, его подружка времени даром не теряла. «Принцесса?» – Лев протянул руку. «Могу я пригласить вас?» С каким облегчением я согласилась? Терпеть не могу танцевать с незнакомыми. Правда, знакомых, как правило, жалко. Но не настолько, чтобы ждать, когда кто-нибудь высмотрит венценосную жертву и вцепится в мою талию клещом. «Он вас расстроил?» — спросил Лев. «Нет, Эртон дурак. Мы с ним...» «Не сошлись во взглядах на некоторые магические законы?» «Да», — усмехнулся он. «Я наслышан». Округлив глаза от неожиданности, я быстренько спохватилась и сделала вид, что понятия не имею, о чём он. К счастью, Рагонда не стала развивать тему. «Мне будет не хватать вас, Корнелия. Дворец определённо станет очень скучным местом». «Не расслабляйтесь. До свабли ещё два дня». Рагонда рассмеялся. «Восприму эту угрозу со всей серьёзностью, Ваше Высочество». Это не угроза, скажем так, предупреждение. Он вдруг посерьёзнел. А если серьёзно, вы сегодня удивительно выглядите. И я горжусь тем, что приложил руку к вашему воспитанию. Хотя иногда хотелось приложить её к другому месту, не поймите меня превратно. Я хихикнула, вспомнив, сколько раз Лев Рагонда находился на волоске от того, чтобы взять ремень и гонять меня им по замку. Папа, кстати, ни разу не был против. Видимо, только внутренние принципы не позволяли магу-охраннику пороть ребёнка. Или опасался мести. И как так получилось, что абсолютно чужой человек, наёмный маг, относится ко мне теплее, чем родная тётя? Несмотря на все мои выходки, шутки и случайные... Хм, разрушения. А может, не такой уж и чужой? Могла ли мама обманывать отца? Это совсем не вязалось с её образом, который до сих пор являлся символом безграничной доброты и порядочности но вдруг за закрытыми дверями покоев происходило что-то совсем не несоответствующее радужной картинке. Это на самом деле не такое уж из рук вон событие. Роман королевы с магом-охранником. Об этом даже книжки пишут. Могу я вас кое о чем спросить? Да, разумеется, кивнул Лев. Я не могу обещать, что отвечу, однако клянусь, что ни в едином слове не солгу. Все эти сплетни в газетах. В них всегда есть частичка правды, и зачастую эту правду знают всего несколько человек. Я давно пытаюсь выяснить, кто из дворца сливает сплетни, но не преуспела. Вероятно, когда я уеду, поток сплетен прекратится, но если нет, вы дадите мне знать? Рагон дослушал очень внимательно, и я даже прониклась благодарностью. Оказывается, здорово, когда с тобой общаются как со взрослой. чем что для этого и вести себя нужно соответствующе. Кому вообще нужны лишние подробности? «Вы не первая принцесса, кто задаётся таким вопросом. Поверьте, мы с вашим отцом давно ищем источник внутри дворца. Регулярно под суд идут слуги и рабочие. Но кто бы ни стоял за всем этим, он умён. Он никогда не передаёт информацию лично, использует пешек и заставляет их молчать. Я дам вам знать, если что-то выясню. И если статьи продолжатся, думаю, репортеры найдут новую жертву. И у нас появятся зацепки». Я закусила губу. Язык очень чесался спросить кое-что и... до да кого я обманываю? Не сомневалась ни секунды. У вас с мамой был роман? Не скажу, что Рагонда ожидал этого вопроса. Однако он не попернулся воздухом, не споткнулся, не воздел глаза к небу, прося у богов прощения за моё кощунственное предположение. Он отреагировал так, словно весь вечер надеялся, что я не спрошу и сейчас ужасно разочаровался. «Я не вправе говорить с вами об этом, принцесса. Простите». «Значит, да. Вы не хотите лгать, потому что обещали, и не можете сказать, что нет. Ваша мама была хорошим человеком Корнелия, возможно, самым лучшим из всех, кого я знал. А ваш отец — достойнейший человек, не уступающий ей в доброте. Они действительно родственные души, и никто на свете не смог бы разрушить их любовь. Опять туманные формулировки и куча комплиментов. Но тоску в голосе, когда мы говорим о маме, не скроешь. Кто бы не подкинул газетчикам идею статьи, он, кажется, был к отцу куда ближе, чем я. Я собиралась было засыпать Рагонду новыми вопросами, на этот раз о тётушке мод Но прежде чем открыла рот, мы услышали истошный виск, от которого замолкла музыка и остановились все танцующие. Кричала Майя. И было из-за чего. На верхушке высокой прически, смачно посасывая ярко-розовый гребень, сидел Замбудель. Комья влажной земли падали на пол, привнося в напыщенное убранство бального зала лёгкую нотку реальности. На платье Майи было больно смотреть. Судя по всему, на улице начался ещё и дождь, потому что с Замбуделя ручьями текла мутная вода. Астар ошалело смотрел на свою партнёршу, а Линд за его спиной мужественно пытался не заржать. «А...» Я открыла рот. «Нет». Угадав мой вопрос, ответил Урагонда. «На этот раз я ни при чём. Но, согласитесь, вышло забавно». Папа, увы, так не думал. корнелия шикнул он. «Это не я. Мне поесть спокойно не дают, всё поздравляют. Когда бы я смоталась на могилку к Замбуделю?» «Я не сказал, что ты виновата, но только ты с ним можешь управиться». «Быстро бери своего жениха с дружком и унесите тварь отсюда!» «Папа, я уже не знаю, где его упокоить. Мы закапывали его везде!» «Да поселите его уже в какой-нибудь конуре. Хватит хоронить того, кто сопротивляется. Может, хоть так он перестанет пугать окружающих ю хо хо замбудиль будет жить с нами!» «Да, папочка!» Быстро откликнулась я, кивнула Астару, и мы оба кинулись отдирать Замбуделя от прически Майи иногда вместе с волосами. Майя орала, материлась, как совсем не подобает леди, и на её фоне я выглядела почти идеально. но разве вечер может быть лучше? Так у нас помимо дракона, демона, буйной принцессы и горгона появился ещё и мёртвый пудель. Ну вот, теперь есть на кого оставить дворец. Замбудель присмотрит. Он обещал.